Так бы мы, наверное, и закурили, если бы не маленькая неприятность. Не закрывалась пачка. Мешала крышке одна высунувшаяся сигарета. Пришлось поправлять, продавливать ее большим пальцем. В это время впереди идущая иномарка вошла, почти не сбавляя скорости, в поворот. Лихач-то авторитет, не жалеет здоровья. А шоссе, между прочим, не космос, а иномарка, хоть и иномарка, да не шаттл. Однако закроем коробку. Время пришло. Я нажал на выступающую сигарету. Цепь замкнулась. Два одновременных микровзрыва под днищем иномарки перебили рулевую тягу и тормозной шланг. Все-таки не зря я ковырялся ночью на автостоянке. Не зря тратил время и пластик. Пригодилось. Мгновенно потерявшую управление машину бросила на встречную полосу под колеса идущего навстречу Зила. Смерть пятого приговоренного главаря была безболезненна и мгновенна. «Тормози!» — хором заорали обалдевшие от увиденной действительно ужасной катастрофы охранники. «Ну, конечно, слушать я их буду. За чужую жизнь душа не болит, а за свою сразу караул. Нет, милейшая, я буду делать то, что задумал делать. У меня своя голова на плечах имеется. А вот за ваши...» «Я сгоревшей автомобильной свечки не дам. Ваши вас подвели!» В мгновение, когда пассажиры не сводили вылезших из орбит глаз, скувыркающиеся под откос машины с их непосредственным начальством, от такого зрелища не смог бы отвести взгляд и более подготовленный профессионал, я быстрым движением в бок выскочил из-под дула ослабившего давления пистолета и головой толкнул его в сторону, одновременно страшно закричав «Стреляй!». Сидящий сзади охранник, инстинктивно подчинившись, нажал курок. Пуля ударила его, тянувшегося к зажигалке напарника, в шею, на вылет, на излете пробив правое стекло. Тот даже не успел пустить в действие свое оружие, чего я очень опасался. И все-таки, не делая перерыва и пользуясь тем, что Макаров направлен в сторону, я откинул назад голову и резко тормознул. Задний пассажир влепился носом и глазами мне в затылок. Я услышал противный хруст и увидел, как из обмякшей руки выпал пистолет. Еще бы! На что затылок крепче лицевых костей? И то у меня в голове мелкие молнии запрыгали. Выровняв скорость, я проскочил место аварии. Теперь добраться до ближайшего леса, бросить машину с простреленной дверцей и двумя бездыханными телами, и пешком или попутными машинами возвращаться в город. Я, как всегда, должен спешить. Мой счет еще не окончен. Шестой объект разочаровал меня совершенно. С такой почище средневековых крепостью мне без ракеты земля-земля не совладать. Подходы открыты, не подойдешь незамеченным, не подползешь. Высотных зданий, на которых можно было бы залечь с винтовкой, нет. Да, кстати, и окна здесь плотно зашторены, а местами, где, скорее всего, и обитает хозяин, круглосуточно закрыты плотными ставнями. Машина паркуется во внутреннем закрывающемся гараже, и если выезжает, то сразу на скорости, предварительно разогнавшись во дворе, который, в свою очередь, кишит охранниками. Похоже, и здесь потрудился резидент. Хорошо потрудился. Внешнюю форму, не очень новый и не очень просторный на вид частный дом, оставил неприкосновенный, а содержание сломал в корне. Местные бандиты до этого своими куцами мозгами никогда бы не додумались. Это не купи-продай, это почерк. Крепок оказался домик и не только стенами, но должен же быть в обороне противника изъян. В дом незаметно не проникнуть, на храпом не прорваться, выезжающего или въезжающего авторитета не подкараулить, потому что он не выходит, а сиднем сидит где-то во внутренних помещениях. Где сидит, тоже установить невозможно. Изображать из себя почтальона, врача, милиционера, собирающего макулатуру пионера или умирающего от истощения прохожего бессмысленно, все равно дальше ворот не пустят. Положенецы. Что-то не упомню, когда такие имели место быть. Еще раз. Забор. Ворота. Стены. Входящие и выходящие люди. Люди. Главное дело, и людей-то почти нет. Более-менее постоянно выходит только охранник, прогуливающий собаку. Шлепнуть бы этого пинчера. Раз до хозяина добраться не могу. Может, его с расстройства инфаркт хватит? О, он какая собаченца и ухоженная. Другой детей родных так не содержит. Ей-богу, у Кокошу с досады, чтоб не отвлекал, не маячил туда-сюда со своим провожатым на поводке. Тот-то будет удар для подопечного обнаружить своего любимца вдохлом, как самая беспородная дворняга в виде. Ведь притащит поди ее предсветлые очи шестерка-охранник. Не бросит где-нибудь возле мусорки. Еще и похороны устроит. И поминки богаче, чем иному человеку. А ведь точно притащит и устроит, как пить дать. оно ну, обратно. Собака. Охранник, выводящий ее каждый день. Каждый божий день. Каждый без перерывов. Один и тот же охранник. Одну и ту же собаку. Еще не раз, не два и не десять. Я обсасывал пришедшую в голову идею — собака, охранник, приход-уход, каждый день. Утром я вышел на последнюю шестую охоту. Из всего оборудования у меня был небольшой, чуть длиннее спичечного коробка, пистолет с глушителем и истекающая дамскими запахами сучка Эрдельтерьера, купленная накануне на птичьем рынке эрдель мне до того пришлось малость поколотить, чтобы у нее выработался устойчивый отрицательный рефлекс на своего нового хозяина. Я воспитывал ее примерно так же, как дрессировали в свое время в учебке меня, когда хотели надежно закрепить какие-нибудь новые требуемые навыки. За короткое время я добился выдающихся, куда там дурову, результатов. При виде меня прикупленная на рынке собака, даже если в руках я держал, поводя у ее носа первоклассную сахарную кость, норовила сорвать с места в галоп и убежать на самый край собачьего света Контрольным словом, запускающим этот механизм страха, я избрал команду «нельзя». Это «нельзя» для моей любимицы было страшнее вышедших на промысел собачников. Слаба в коленках оказалась породистая животина. Люди, я в том числе, такие упражнения годами выносили без скулежа и поджимания хвостов. Еще и спасибо говорили, а говорят собачья жизнь. А курсантская жизнь не слабо. Свою милую собаченцую я, замаскированный под средней руки интеллигента, совершенно случайно прогуливал по маршруту, по которому водили известного мне добермана. Моя Эрделька успела изрядно пометить чужую территорию, когда нас догнал возжелавший немедленной любви Пинчер. Охранник еще удерживал поводок, и ему было не до того, чтобы рассматривать меня подробней. Могу поспорить, максимум, что он запомнил, Это второй свежести плащ круглые очки и нудные сюсюканья по поводу того, что моя девочка такая умница, достаточно сказать фу, и как обрезает. И родители у нее привезены из Франции. И она два раза, и... Верно подмечали инструктора Сыскари. Менее всего привлекает внимание навязываемое знакомство. После такого занудства в памяти у собачьего охранника остается только ощущение беспокойной тоски. — А вы вашего пинчера развязывали, да? Нет? А кто его папа? А мама? А дедушка? А шлейку вы где покупали? Я довел охранника... До такого состояния, что он, наплевав на собаку, смотрел уже только на меня, подбирая слова для достойного, желательно в нецензурной форме, ответ. — А все-таки согласитесь, у вашего пинчера окрас несколько тускловат. Не допуская паузы, бубнил я, отвлекая внимание на себя, одновременно вытаскивая из рукава хорошо заточенный стропольный нож и приближаясь к поводку. «Вот моя Эрделька!» Я резко повернул голову в сторону своей собаки, охранник сделал то же самое, и я мгновенным движением перерезал натянутый поводок добермана-пинчера. Освобожденный кабель радостно отскочил в сторону. «Нельзя! Нельзя! Фу!» Что было сил, заорал я и отпустил поводок. Услышав знакомую... Не ничего доброго команду, терьерша, взвизгнув, отпрыгнула сразу на два метра и, напрочь забыв о только что закрученном спинчером романе, припустила со всех четырех лап туда, куда смотрели ее выкатившиеся с испуга глаза. — Нельзя! Нельзя! Стой! — орал я вслед, закрепляя первоначальный успех. От моих возгласов бедная собака все более и более припускала ходу. — Нельзя! — Доберман Пинчер рванулся за невестой. — Стой! — совершенно по караульному уставу кричал вместе со мной охранник. — Я так и ожидал услышать необходимую в таких случаях добавку «стрелять буду». Так мы орали дуэтом. Он — стой, я — нельзя. — Вильнув на прощание хвостами, собаки скрылись за ближним поворотом. Доберман был утрачен хозяином навсегда. А вот терьерша вовсе нет. Хватаясь за сердце и голову, изображая отчаяние по поводу внезапной утраты любимицы семьи, я, честно говоря, совершенно не волновался. Куда она денется? У нее в ошейнике вмонтирован микропередатчик каждые 40 секунд посылающий сигнал на мой находящийся в кармане приемник. Уже через четыре квартала я обнаружил пропавших собак, самозабвенно занимающихся в подворотне любовью. Я приблизился, вытащил пистолет и, пусть меня простят члены общества охраны животных, выстрелил. Единственное, что я могу гарантировать защитникам городской фауны, Доберман почил не в худшие из моментов своей жизни. Хотел бы я скончаться в процессе такого захватывающего мероприятия. Несбыточная мечта. А что прикажете поделать? Пожалеть разжиревшую на ворованных харчах собаку и тем подставить себя, то есть моя жизнь против жизни Пинчера? Такое справедливо. Простите за резкость, но я столько видел на своем веку людских смертей, что не могу себе позволить жалеть какого-то кабеля даже если он породистее, чем я. Богу Богова, собакам Собакова. Давайте не будем путать фауну и человека. А кому такой подход не нравится, пусть посетит палаты умирающих от лейкоза детей. Это его несколько отрезвит. Я убил необходимую мне для дела собаку и притащил ее на одну из снятых квартир. Там, в ванной, еще раз извиняюсь за неприятные подробности, я распотрошил покойного добермана, вытащив внутренности и набив пустое брюхо солидным запасом пластиковой взрывчатки и мелких гвоздей, для повышения убойной силы заряда. В другой разрез, сделанный под челюстью, я всунул микрофон-микропередатчик. Брюхо и шейный разрез я зашил косметическим швом, самым тщательным образом замаскировав шерстью. Я несколько раз осмотрел собаку и взвесил ее, чтобы первоначальный вес совпадал с нынешним. Вроде ничего. Собаку я положил в трехстах метрах от недоступных мне ворот. Ее нашли через час. Два охранника, ухватив ее за лапы, потащили тело в дом. Я рассчитал абсолютно правильно. Они не могли ее захоронить, не показав последний раз хозяину. Я занял позицию десятью дворами дальше. Стоял на остановке, всунув в уши наушники плеера и слушал музыку вертя в руках коробку из-под сигарет. Я ждал автобус, который мне был совершенно не нужен. В наушниках звучали глухие шаги, скрип дверей, оклики, ругательства, несущих не самую легкую ношу охранников. Наконец я услышал тяжелый, похожий на стон вздох хозяина, увидевшего мертвую собаку, его сдержанные а потом уже нездерживаемые всхлипы и причитание «Кто ж это тебя? Кто этот злодей?» Я слышал шуршание руки, гладившей мертвую шерсть, и постукивание слез о микрофон, сочувствующие вздохи телохранителей. По собачке печалишься! А что же ты не жалел заложников, когда их морили голодом в протухшем судовом трюме? не жалел вставших на твоем пути случайных, ни в чем не повинных прохожих? А что же ты не пощадил полного состава, ревизорскую бригаду, ведь у них были дети, не щенята какие-нибудь дети? Почему ты не жалел меня, контролера, когда готовил к работе анатомичку, а? Что ж ты тогда не был добрым, интеллигентным дяденькой, исходящим слезой по невинно убиенным жертвам?» Где ты был тогда, где? Или тебе собака стала ближе человека, а человек хуже собаки? Я нажал кнопку. И, честное слово, в тот момент больше жалел второй раз умирающего добермана, чем его хозяина. Зло должно быть наказано, творящей смерть подлежит смерти. Ногами я почувствовал глухой, дробно раскатившийся удар. Ушами я не услышал ничего. А ведь, похоже, и впрямь он обитал в атомном бункере. Такого количества заряда должно было хватить, чтобы как минимум выбить в доме рамы, а они остались целехонькими. Не защитили его крепкие, пожалуй, прочнее, чем крепостные стены. Не уберегли для новых преступных дел. А он так надеялся дожить до 130 лет. Не вышла, собака не дала, любимица, подвела причуда любовь к четвероногому другу, людям не доверял, двуногих друзей ни одного не имел, а к четырехногому привязался. За что и поплатился? По всей строгости, не знающего апелляции и пересудов, закона. Приговор приведен в исполнение. Странно, но, завершив дело, я не испытал ни радости, ни даже удовлетворения. Я устал брать на себя ответственность за чужие жизни. Никогда у меня еще не было дела, связанного с таким количеством трупов. А начиналось оно, как банально рутинная ревизия. Кто мог догадываться, что все обернется таким кровавым образом? Я стоял на остановке, словно в столбнике. Я пропускал один автобус за другим, не в силах сделать даже шаг. Если бы сейчас меня кто-нибудь надумал ловить, я бы не стал защищаться. Я настолько зарядился чужой смертью, что свою уже не воспринимал как трагедию. Смерть стала обыденностью моей жизни, такой же, как еда, питье сон. Эти дни я умирал сам и отнимал чужую жизнь так же часто, как принимал пищу, и так же безразлично. Я ел, чтобы жить, и убивал, чтобы выжить. Но я уже не знал, хочу ли продолжать свой земной век после всего, что произошло. Раньше меня питали логика долга и жажда мести. Сейчас я исполнил долг и испил чашу мести, До самого донышка. Сделал все, что требовалось. Сколько их было, знавших или догадывающихся о конторе, о резиденте и обо мне? Семь или восемь мелких почивших на судне командиров. Их уже нет. Шесть когда-то разговоривших резидента авторитетов. И их нет рядовые бойцы исполнители не в счет они не знали ничего, кроме того что им говорили командиры а командиры не говорили ничего значит тайна сохранена да значит дело защищено да значит жизни моей больше ничего не угрожает да так от чего же так тошно на душе? от чего хочется побежать к пруду и утопиться, как истеричная, не получившая ответа на свою пылкую любовь, гимназистка? От того, что победил? Да, от того, что победил. От того, что победил такой дорогой ценой. Отсюда такой двойственный результат. Война выиграна, война проиграна. Я стоял на остановке еще час, пока мне в лицо не стали заглядывать обеспокоенные моим здоровьем прохожие. — Товарищ, вам плохо? Вам помочь? — Нет, спасибо, уже не помочь, уже поздно. Слишком поздно.